Глава 9: Победное отбытие Итак, чем господин Сей занимался все это время? Он без конца тренировался с Телсеем. С тех пор прошло уже пять дней, и я готовила на кухне у порта, одновременно болтая Суна, и уныло вздохнула, нарезая ножом овоща. Эх, у меня получилось превратиться в дьявола, но я так ничего и не сделала. «Возможно, он просто не хочет причинять госпоже листья боль. а Вы так и не думаете?» «Что-то я очень сильно сомневаюсь. Такой нежности от него не дождёшься». В любом случае, я сосредоточилась на готовке. Многие ингредиенты присподней казались мне незнакомыми, но проблема легко решалась с помощью оценки. Еда уны и дула была совсем неплоха, и всё же мне захотелось приготовить для Сэй что-нибудь японское. Короче говоря, я пыталась создать блюдо, напоминающее кухню его родины. «Думаю, сегодня постараюсь сделать карри. Извини, где у вас специи? Они вон там, на полке. Спасибо». Я подошла к нужной полке и... «Я...» Не сдержавшись, я пораженно вскрикнула. Рядом с полкой скрючившись, сидел Целсей. «Какого демона ты тут делаешь?» Хоть Целсей обратился дьявола его тело сплошь покрывали синяки, а от рогов на голове осталась пара пеньков. «Очевидно ведь, нет? Разумеется, прячусь от того героя». Я с презрением уставилась на Селсея. «Ты что, правда настолько тупой? Разве ты не догадывался, что в итоге всё так и будет?» «Уверен, дьявольский я просто чернил моё сердце тьмой, поэтому я и стал таким самоуверенным». «Это странно». Если ты не использовал технику в земных мирах, вашу душу не должна затрагивать скверно. Видишь, Уна говори, что с тобой ничего не случилось, и страдаешь ты сейчас исключительно по своей вине. Оф. Целсей отчаянно замотал головой. Похоже, он больше не мог слушать мои слова. Страшный. Этот парень такой страшный. Каждый раз, когда я обращаюсь к дьяволу, он требует все больше и больше тренировок. «Я буквально нахожусь на грани жизни и смерти». «Вот как?» «Госпожа Листа, господин Целсей выглядит очень уставшим. Может, оставим его одного ненадолго?» Покинув трясущегося Целсея, я вернулась к готовке, а через несколько минут на кухню заглянул сам Целсей. «Эй, Листа, целсея не видела?» И Я не знала, как поступить, но сей обмануть я не могла, так что я молча ткнула пальцем в угол. Иссей схватил Целсей за шиворот, выволок его наружу, будто нашкодившего кота. а хватит, хватит, хватит, я не хочу, не хочу! Пожалуйста, помогите кто-нибудь, помогите!» Бог меча не прекращал истошно вопить. Он походил на маленького ребёнка, которого мать тащит прочь против его воли. «Что ж, что посеешь, то и пожнёшь. Удачи, Целсей, терпи, пока уровень сей не поднимется». Ближе к полудню я принесла карри сад, что стал тренировочной площадкой для Сэйя. Цел Сэйя уже без чувств валялся на земле, поэтому я коснулась рукой его головы, чтобы проверить здоровье, а потом позвала Сэйю к садовому столику для обеда. – Кстати, Сэйя, как продвигаются тренировки? Уровень поднимается? – Ага. Судя по всему, я только что достиг предела. – Так быстро? Выходит, ты готов? – Нет. «Еще надо кое-что доделать». Закончив есть, Сэй поднялся и зашагал прочь. Я тут же кинулась за ним. «Ты куда?» «В город». Встречавшиеся нам по пути жители преисподней, при виде нас цел Сэйм жадно облизывали языками губы и жутко ухмылялись. Это пугало меня до дрожи, поэтому от дома Уны я старалась далеко не отходить. Тем не менее, после окончания тренировок с цел Сэйм, Сэй хотел отправиться в город, И, несмотря на мои страхи, я последовала за ним, держась рядом. Неподалеку от святыни шести путей бытия, где жил Аид, свободно бродили по улицам кошмарные обитатели преисподней. Я заметила, что многие из них представляли собой только головы, котящиеся по земле. А когда они увидели Сею… «Ах, мистер Сея!» «Привет!» «Как поживаете?» «Не знаю, как такое возможно…» но они разговаривали с ним, будто со старым знакомым. «Что происходит? Почему он выглядит здесь, как настоящая знаменитость?» Женщина преисподней, чье тело напоминало сырконожку, мягко улыбнулась Сея. Попытавшись на него походить, я дружелюбно поздоровалась. «Привет! Приятно с вами познакомиться!» Лицо женщины сырконожки внезапно исказилось, и она начала облизываться. <связь> «А, бог! Отдай <связь> мне своих хп!» «Чего? Она так резко изменилась? Почему со мной она совсем другая?» Я тут же шмыгнула за спину он и сказала, что жители Преисподней уважают божеств, но её поведение говорило совсем о другом. Скорее, для них я выглядела как корм. Впрочем, Сеи просто ушёл, не особо обращая на меня внимание, и остановился перед лавкой. Когда мы зашли в деревянное здание, я с удивлением охнула, обнаружив внутри стойки с мечами, щитами и бронёй. «Ого, в преисподней есть оружейные лавки?» Существо с щупальцами выбралось из-за стойки, двигая зигзагом. Скорее всего, этот житель преисподней, похожий на осьминога с планеты Земля, был хозяином лавки. «Мой заказ пришёл?» «Да, недавно. Трудновато было всё это достать. Кроме того, дорогой клиент, вы без конца упоминали очень странные вещи. Вроде запасных для запасных». Похоже, Сэй сюда уже заглядывал. Хозяин покачал головой и положил на прилавок темно-алый доспех с мечом той же расцветки. «Сэя, ты заказал оружие?» «Ага. Изначально я просил больше, но он сказал, что это невозможно. К сожалению, пришлось снизить запросы». «Просто поумерь свои аппетит. Того, что у тебя есть, уже достаточно». Хозяин лавки пораженно наблюдал за тем, как я ору на Сэю. И тут я заметила здесь кое-какую неточность. – Стой, погоди секунду. Оружие, приобретённое в преисподней, можно перенести в земные миры? – Конечно. То, что вы здесь купите, принадлежит вам. Не имеет значения, куда вы отправитесь. Вы приобрели его самостоятельно, поэтому сможете использовать. – Вот как? В Божьем Царстве такое бы никогда не прошло. Правила преисподней куда свободнее. Впрочем, на искажённом гибрянде вряд ли бы нашлись приличные доспехи оружия. Так что здорово, что Сэй удалось найти всю необходимую экипировку. Значит, пока тренировался, Сэй уже подготовил амуницию. И я втайне впечатлилась, а лицо торговца, казавшееся сначала дружелюбным, резко изменилось. «Что ж, время поговорить о цене!» «Чтоп меня, только не говорите, что меня снова будут унижать!» И Я в ужасе невольно отшатнулась, но Сэй произнёс. Не беспокойся, я подготовил плату заранее. Что? А затем он достал кое-что из сумки. Вот и моя плата. Позорные рога бога меча. Невероятно. Какие превосходные ХП. Чего? То есть вот этим он заменил деньги. Сколько вообще раз он обламывался у рога? В итоге он обменял 20 рогов Целсея на 10 мечей Преисподней доспехов. и вышел из лавки нагруженной экипировкой. Я использовал оценку, чтобы побольше узнать о новом оружии. Мечи и доспехи преисподней. Экипировка преисподней изготовлена из пламенной стали. Она прочнее алмаза и платина. Невероятно редкое снаряжение, которое можно получить только в преисподней. примечание переводчика. Пламенная сталь. Хихиро Мифологический металл, что легче золота, тверже алмаза и не подвержен жавчине. Говорят, он способен скипятить воду без тепла, нарушая закон сохранения энергии. Описан в апокрифе манускрипта Кенуччо, где описывается утраченная ранее история Японии. Судя по записям, пламенная сталь использовалась во времена императора Дзима, первого императора Японии. Ого, а вещички-то хороши, не правда ли? Ага, куда лучше платинового меча или других платиновых материалов. Здорово, Сэйя. Кроме того, будучи воином-магом, Сэй подумал о покупке счета из преисподней. Как он сказал, просто для предосторожности. Повторяя опыт земных миров, Сэй сразу же зашел в лавку по соседству. В магазинчике нас встретило множество странных предметов. Но я также заметила знакомые травы, напоминающие целебные. Как выяснилось, мы посетили хозяйственную лавку преисподней. «Вот это, это и это. Я хочу купить все, что у тебя есть». На сей раз хозяином оловки оказался Дулахан, безголовое существо в доспехах. Сэй это нисколько не беспокоило, и он заговорил с ним своей привычной манере. Примечание переводчика. Дулахан. В ирландской мифологии злобный дух, представляющий собой чудовищного безголового всадника. Согласно легенде, едет на черном коне, неся голову под мышкой. В Ранобо и Мангах зачастую является душой могущественного воина, заключенного в доспехе. «Я, конечно, счастлив, что вы купили все мои товары, но сможете ли вы их за них заплатить?» сей без колебаний протянул торговцу кучу рогов Целсея. «Это позорный рога Бога Меча». «О, продано, продано, берите все, что пожелаете». «Чего? Он правда все купил? Вот так просто? Рога Целсея оказались очень полезны, прямо таки универсальны». «У лавки больше не осталось товаров». «Теперь я не смогу ничего предложить другим клиентам. Смели я попросить предоставить мне немного больше?» «Что за проблемный тип? Ладно, и ничего не поделать». Затем Сэй вдруг повернулся ко мне и выдернул из головы несколько волос. «Больно!» Он кинул локон моих волос хозяину лавки. «Сойдет?» «А, благодарю покорно!» «Эй, ты мои волосы как чаевые оставил!» И не смей больше их без спроса выдёргивать. Сердито закричала я. Впрочем, Сея с каменным лицом вышел наружу, будто ничего не произошло, и зашагал дальше. Куда ты на этот раз направляешься? Собираюсь встретиться с Серус Рус. М -м, она ведь больше нам не нужна, разве нет? Хочу кое-что у неё спросить. Её техника оказалась довольно примечательной. Неужели ты тоже хочешь превратиться в дьявола? «Подобное попросту невозможно. Но после ваших унижений меня посетило вдохновение». «Что это вообще значит?» Его слова меня заинтересовали, но после упоминания Серус-Рус, по была психологическая травма, нанесённая мне стойкой на руках, вновь обрушилась на сознание. И от мысли, что она снова заставит меня стоять на руках, мне стало плохо. Кроме того, Сэй не прекращал спрашивать, сколько я буду за ним ещё таскаться. Так что я сдалась и вернулась в дом Уна. С тех пор прошло еще три дня. «Итак, мистер Целсей, просто полейте их водой». «Ага, понял». Целсей, чье наказание заключалось в повышении уровня Сейда максимального, сейчас помогал Дуо Саду. Освобожденный, наконец, от тренировок, он казался необычайно счастливым, и глаза его сияли так ярко, будто у одержимого. Да уж, хоть он совсем не подходил на роль Бога Меча, умение готовить и заниматься хозяйством у него не отнять. Радостное лицо Целсей вдруг исказилось страхом. Я увидела, как Целсей вошел во двор, стоя вверх ногами. «Сея, что ты делаешь?» «Сама не видишь?» «На руках стою». «Но зачем?» Впрочем, на мой вопрос отвечать он не спешил. Вместо этого он уставился на одну точку, продолжая стоять на руках. «Нет, быть не может. Только не говорите, что он...» Целсей тихо пробормотал. «Полная готовность». Боге, он произнёс эти слова вниз головой. Вид, конечно, скверный, но он, наконец, готов. «Отлично! Вперёд! Спасём искажённый гибрант!» Воскликнула я вслух. Целсей в то же время робко почесал затылок. Э, э понимаете ли, может, я лучше останусь здесь? В любом случае, помощи от меня особо никакой». Мы с Сей презрением посмотрели на Целсея. Хотя в чём-то он был прав. Не думаю, что он будет полезным. Что до меня, мне все равно, однако... — Недопустимо. Слушавший наш разговор Руна с улыбкой отклонил его предложение. — Почему нет? Господин Целсей обязан стать частью путешествия. Господин Аид поручил мне убедиться, что вы пойдете с ними. Это будет очень полезно для будущего господина Целсея. — Не может быть! — «Ты серьёзно? Я... Я не хочу идти. Не хочу умирать!» Целсей принялся рыдать. И я не понимала, почему Айд хотел, чтобы Целсей к нам присоединился, но, похоже, он всё равно должен был отправиться с нами. Сэй уныло вздохнул, и я хорошо понимала его чувства. «Целсей, хватит тратить наше время!» – закричал я на Целсея, а потом с улыбкой повернулась к Сэй. «Верно, Сэйя». Очередное несчастье. На сей раз со мной будут два проблемных типа. Точно, точно. Эй, погоди секунду. Почему ты меня посчитал? Что важнее листа? Сможешь указать точку призыва портала? Нет. Судя по всему, я могу открыть его только в одно конкретное место, как в прошлый раз. Без разрешения Верховной Богини Застера перенести нас в место, где я раньше не была, не получится. Иначе говоря, ты стала еще бесполезнее. Эй! Я ведь с этим ничего не поделю. Я не виновата. В любом случае, просто открой портал. Сей поторопил меня призвать портал, но город Эдна буквально кишмя кишал кровожадными драконами. Я провела в преисподне несколько дней, и все же время здесь текло невероятно медленно, и оставалось высокой вероятность, что драконы до сих пор нас искали. Немного нервничая, я хотела убедиться, что мы правда отправляемся, и спросила... «Все точно будет в порядке, Сэйя. Ты уверен, что сейчас стоит открывать портал?» «Ага». После прочтения заклинания портала на искаженный гибрант, Сэйя вышел вперед с обнаженным мечом. Наконец пришло время нового приключения, и у с Дуо с улыбкой нам поклонились. «Что ж, желаю вам безопасного пути. Надеюсь, вы еще вернетесь. На тот случай я позабочусь о ваших комнатах». «Да». «Спасибо за все, Уна, Дуа!» И я помахала им рукой и собралась уже пройти через врата, когда поняла, что Сей не спешил приближаться к порталу. Он неподвижно застыл прямо перед ним. «А? Мы разве не идем?» Сей распахнул врата и вытянул вперед лишь одну руку. «Автоматически феникс!» Из его ладони со вспышкой возникла пламенная птица и нырнула в портал. В зависимости от спасаемого мира... Магические характеристики навыки героев могли меняться. На x Сей в основном использовал магию Земли, создавая големов и земляных змей, и отправляя их на разведку. В то же время на Гибранде его магия Земли не действовала, поэтому он решил активировать автоматического Феникса. Пока перед нами повис открытый портал, Сей не сводил с него взгляда. «Хмм, около сотни драконов. Похоже, людей в городе нет». Судя по всему, он связал свое зрение со зрением птицы, и осматривал улицы Эдна. В конце концов, Сэй оставался все тем же осторожным Сэй. Но меня кое-что беспокоило, а именно то, что врата портала были широко открыты. Пусть он и исследовал область, разве не лучше для нашей безопасности было бы их закрыть? Пока я наблюдала за очертаниями города, через плечо Сэй вместе с Уной и Дуо, мои опасения неожиданно сбылись. По другую сторону портала появился силуэт дракона Люда. Какого черта? Разве... «Раньше здесь был портал?» «Вот они где скрываются. Я чую злые ауры прямо за этим порталом». Несколько драконолюдов собрались прямо перед порталом. Целсей закричал. «Ох, они нашли нас!» «Сея, это плохо. Они собираются пройти». и «Я должна срочно закрыть портал». Стоило мне так подумать, как я пораженно охнула. Сея притянул руки к ротам. «Не паникуйте, я уже выполнил расчёты». ра а а Драконы, вооруженные разрешителем цепей, мчались прямо к порталу. Как в прошлый раз, они явно намеревались убить нас с Селсеем, но Сей ни разу не дрогнув, сжал пальцы в кулак. «Метеоритный удар!» Стоило ему произнести эти слова, как он в метнулся к порталу и пинком захлопнул врата. По ту сторону на несколько секунд повисла тишина, а затем раздался оглушительный рев. От неожиданного взрыва, прогорхотавшего снаружи, даже врата принялись жалобно стонать. «Чего?» Землю под ногами тряхнуло, и мы с Селсейм рухнули вниз. Через некоторое время, когда грохот поутих, Сей коснулся из искореженных врат и медленно их открыл. Заглянув в портал, я увидела, что все окрестности обратились в выжженную пустошь. Гигантских размеров метеорит обрушился на город, а его обломки разметало по сторонам. Небо заволокло густым дымом. И руины заброшенного города стали выглядеть еще хуже, чем прежде. От взрыва большая часть домов окончательно обвалилась. Кроме того, земля покрылась обугленными трупами драконов, разбросанными по округе. «Чисто!» От голоса Сея я вздрогнула. И вот такой способ атаки он придумал. Он ведь даже не прошел через портал и уничтожил всех драконов, обитавших в Эдне, прямо из преисподней. «Значит, мы в безопасности?» Всегда знал, что Сейя очень надёжный товарищ. С облегчением вздохнул Цуссей. А ещё? Ха-ха. <смех> Он всегда поступает так неожиданно. Восторженную на почту снова вырвала кровью. Сейя загнал шею и бросил: "Ладно, теперь отправляемся. С этого момента наше путешествие по спасению искажённого Гибранда начинается". Сейя ступил на выжженную землю, а затем ещё с порталя «Сэя…» «Подожди нас!» «Я пошла, Уна. Похоже, мы сейчас правда уходим…» Мы с Алсэем поспешили за Сэей, а позади… «Ах, как ожидалось от мистера Сэя…» «Да, а вот почему для нас он…» «А?» Разговор Унаидула меня заинтересовал, и я оглянулась назад. Но ворота портала, тихо скрипнув, окончательно закрылись.